«Что же делать?» «Вы немного ошиблись в определении эмоций Поли, Истбит. Это не вина и стыд, это смущение», — пришёл на помощь Платон, правда мне от того, что он меня так хорошо понимает, не легче. Девушка просто только что осознала какой-то момент, который заставил её испытать неловкость. «Я знаю, что на Эммоне не ведают подобных чувств, поэтому неудивительно, что вы его не распознали». «Дать фу на них обоих! Я для этих инопланетян будто раскрытая книга. Завтра обязательно спрошу у Таисии, есть ли у них практики ещё большего усиления щитов». Задрала нос кверху и ускорила шаг, проигнорировав слова Платона. Очень хорошо, что полёт на карающем до центра длился недолго, и звездолет при чужом держал язык за зубами. А то ещё и от него обсуждение своего эмоционального состояния я бы уже не потерпела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 Вот, даже её пробрало. Это магия, не иначе. Я подошла к ней. Всё складывается замечательно, Ван. Поспешила я добавить подруге хорошего настроения. Миротворцы заберут Вивьен с Вегги в ближайшее время. Не волнуйся за неё. Ох, слава Всевышнему! Я так тебе благодарна, Полли. Но я очень хочу увидеть сестру. Надеюсь, они не думают, что я соглашусь полететь на Энгин, не повидавшись с ней.